Глава 11 Возвращаясь домой после свидания с Ханамой, я, чтобы сократить расстояние, как обычно, воспользовался узкой аллеей, именуемой почему-то путем святого Раминия. Как только я свернул за угол, меня встретили трое крепкого вида парней с мечами на изготовку. «Слушаю вас», — сказал я, обнажая клинок. Парни сделали несколько шагов мне навстречу, и один из них спросил. «Где ткань, Фракс?» «Понятия не имею». Тогда они попытались окружить меня. Я выпалил снотворное заклинание, и вся троица мгновенно повалилась на землю. Я остался весьма доволен. Прекрасная работа. Каждый раз, когда мне удается этот фокус, на душе становится теплее. Даже начинает казаться, что жизнь не растрачена попусту. Снотворное заклинание, как правило, действует минут десять. Поэтому у меня есть время не только на то, чтобы неспешно покинуть сцену, но и для того, чтобы провести небольшое расследование. Я изучаю их карманы и не нахожу ничего интересного. Однако каждого парня украшает татуировка, изображающая сцепленные в рукопожатии ладони. Сообщество друзей. За моей спиной раздают чей-то голос. Я поворачиваюсь на каблуках и тотчас понимаю, что совершил непростительную ошибку, не сбежав с места событий. Слова, которые я услыхал, произносятся на одном из тайных наречий, известных только нам, магам. И еще мгновение спустя я понимаю, что слова эти складываются в хорошо известное контрзаклинание, отменяющее любой предыдущий заговор. Это означает, что мое снотворное заклинание вот-вот перестанет действовать. А это, в свою очередь, означает, что трое рассерженных друзей очнутся и скажут все, что обо мне думают. Я с отвращением смотрю на волшебника. Какой смысл запоминать заклинание, загонять его в подсознание, а затем использовать, если любой вооруженный магической силой проходимец может без труда остановить его действия. Глядя на колдуна, я отмечаю про себя, что он чересчур велик для обычного человека и, кроме того, вооружен мечом весьма зловещего вида. «Ты, видимо, никто иной, как глисий Драконоборец, о котором все сейчас только и толкуют», — говорю я. Он не отвечает, а трое друзей начинают с трудом подниматься на ноги, снова хватаясь за мечи. Я срываюсь с места и мчусь, что есть мочи по пути святого Раминия, подальше от опасной Троицы и Гликсия Драконоборца. Я весьма обеспокоен. Нет, клинки хулиганов меня не пугают, поскольку мое фехтовальное искусство позволяет мне выстоять против трех обычных жителей Турая, включая членов сообщества друзей. Меня беспокоит колдун. Манера, в которой он завывал заклинание, говорит о том, что я повстречал, Весьма могущественного мага, способного хранить в подсознании еще парочку серьезных заклятий. Если в его арсенале имеется инфаркт заклинания, мне крышка. Даже сравнительно простой снотворный заговор позволит им меня прикончить. Надо быть полным идиотом, чтобы заложить в ломбарде защитный амулет. И зачем я только это сделал? Наверное, мне тогда очень захотелось пива. Для человека в плохой спортивной форме я показываю приличный результат. Однако за следующим углом вижу еще нескольких крутых парней из сообщества. Парни явно поджидают меня. Итак, шестеро вооруженных друзей и один маг. Да, я, видимо, ухитрился серьезно обидеть сообщество. Чуть впереди я замечаю канализационный люк, прикрытый деревянной крышкой. Канализационная система в Турае, как говорят, является одним из чудес света, а главный тоннель тянется от дворца до самого берега моря. За то время, как я сражаюсь с преступлениями, Мне не раз приходилось восхищаться этим грандиозным сооружением. Вот и сейчас, не скрывая своего восторга, я отбрасываю в сторону крышку и прыгаю в колодец. Вонь в тоннеле стоит невообразимая. Когда я делаю первый шаг, из-под моих ног во все стороны списком разбегаются крысы. Я с тоской вспоминаю о своем волшебном освещальнике, который с дуру тоже успел снести в ломбард. Тоннель в темноте очень смахивает на вонючее преддверие преисподней. Но поскольку мне уже доводилось здесь бывать, Я знаю, что труба ведет к гавани, а перед самым входом в море будет еще один люк, через который я смогу выбраться. Я не знаю, преследуют меня или нет, и мне приходится остановиться, чтобы прислушаться. Ищите его в глубине. Доносится до меня голос, и где-то сзади возникает пятно зеленоватого света. Волшебный освещальник. Интересно, сколько заклинаний в арсенале у этого типа? Благодаря усилиям гильдии чародеев Маги с криминальными склонностями встречаются в Турае крайне редко, но когда они все-таки появляются, я оказываюсь перед ними совершенно беззащитным. Я шагаю по отвратительной жиже, не обращая внимания на нестерпимую вонь и возмущенный писк разбегающихся крыс. Рукой я веду по заплесневой стене тоннеля, дабы не пропустить нужную лестницу. Надеюсь, здесь не водятся аллигаторы. По городу ходят слухи, что множество мерзких рептилий нашли убежище в канализационной системе. Я не склонен верить в подобные домыслы. Даже аллигаторы и те выбрали бы для себя местечко получше. В распоряжении аллигаторов находится прекрасный залив с песчаным дном, если, конечно, их оттуда не гонят дельфины. Дельфины, судя по всему, аллигаторов сильно недолюбливают. Я немного убыстряю движение, совершая тем самым новую ошибку, так как до меня сразу доносится крик. Какой-то человек кричит, что слышит мои шаги. Я, в свою очередь, слышу плеск. Кто-то торопится по моим следам. Я посылаю во тьму проклятие и устремляюсь вперед, но шаги преследователей слышны все ближе. За очередным поворотом я останавливаюсь и готовлю к бою меч и кинжал. Какая бесславная кончина. Погибнуть от инфаркт заклинания в городской канализации. Все решат, что я свалился в дерьмо, упившись до потери сознания. Тоннель, в котором я оказался, в ширину не превышает 4 футов. Однако потолок достаточно высокий, чтобы я мог распрямиться во весь рост. Пространство для сражения явно маловато. В темноте начинает брежеть едва заметный свет, и тут же из-за поворота возникает первый из моих преследователей. Перед собой в вытянутой руке он держит кинжал. Храбрец умирает, даже не успев меня увидеть. Я вскрываю ему горло коротким, хорошо выверенным ударом меча, освоенным мною еще в то далекое время, когда я был юным самоуверенным солдатом, отгонявшим армию неожа и войско орков от стен родного города. После первого успеха наступают осложнения. Два других преследователя продвигаются медленнее, в тоннеле становится светлее, и они успевают меня рассмотреть. Мечом и кинжалом я парирую их выпады и слегка отступаю, понимая, что сильно рискую. Кто знает, обо что я могу споткнуться, двигая спиной вперед. Два типчика из сообщества друзей методично теснят меня, не давая возможности для контратаки. За их спинами я вижу расплывчатые контуры остальных преследователей, а еще дальше – туманный силуэт мага. Его волшебный освещальник заливает туннель потусторонним зеленоватым светом. Мои противники – фехтовальщики, довольно скверные. Среди бандитов хорошие бойцы попадаются редко. Однако недостаток пространства не позволяет мне воспользоваться превосходством в классе. Зловонная жижа доходит мне до колен и мешает маневрировать. Я пребываю в постоянном напряжении, так как опасаюсь, что колдун вот-вот обрушит на меня смертельное заклятие. Впрочем, это будет зависеть от того, какими заклятиями он вооружился. Некоторые заклинания не имеют направленного действия и могут поразить его сторонников. Противник справа от меня теряет терпение и делает глубокий выпад, открывая пространство для контрудара. Я парирую выпад и вонзаю меч ему в бедро. Он издает стон и пятится назад. Его место пытается занять другой боец, но колдун удерживает волонтера от безрассудного поступка. «Оставь его мне», – приказывает он, и его освещальник начинает сиять ярче. «Для всех дальнейших действий у меня есть какие-то доли секунды. Я поднимаю кинжал, чтобы метнуть его в физиономию колдуна. Остается надеяться, что он не успеет произнести заклинание личной защиты. Но прежде чем клинок успевает вылететь из моей руки, я вижу, как из черной жижи возникает ужасная тень». Ближайший ко мне противник с истошным криком отпрыгивает назад, а волшебник в изумлении открывает рот, и конец заклинания, которое он произносит, повисает в воздухе. Привлеченный светом аллигатор поднимается из вонючих глубин и вонзает чудовищные зубище колдуну в ногу. Я замираю, охваченный ужасом. Аллигатор очень большой, и челюсти у него, видимо, крепкие. Я убежден, что колдуну конец, но Гликси-драконоборец не из тех, кто без боя расстается с жизнью. За долю секунды до того, как погрузиться с головой в дерьмо, он выкрикивает заклятие, и аллигатор, словно взбесившись, начинает биться в конвульсиях. Чудовище сотрясается в вагоне, но ногу незадачливого колдуна из пасти, однако, не выпускает. С трудом оторвавшись от захватывающего зрелища, я поворачиваюсь и бегу прочь. Макс судя по всему, использовал инфаркт заклинания или нечто подобное. Я не знаю, как оно подействует на аллигатора. В конечном итоге наверняка погубит. Но прежде чем сдохнуть, аллигатор может и успеет прикончить жертву. О том, переживет колдун схватку или погибнет, можно только гадать. Если погибнет, это будет ужасная смерть. Однако, когда я вспоминаю, что смертельное заклинание предназначалось мне, сочувствие почему-то исчезает. Мое сердце готово выскочить из груди. Я боюсь, что в любой момент из темной жижи вынырнет еще один аллигатор. И вот, наконец, мне удается нащупать лестницу. Я поднимаюсь по скрипящим перекладинам. Жирное тело дрожит то ли от страха, то ли от напряжения. С такой скоростью по лестницам мне лазать никогда не приходилось. На выходе из колодца я сдвигаю в сторону крышку и появляюсь на свет. Прохожие с изумлением смотрят на грязного, вонючего типа с вылезшими из орбит глазами. Я вижу, что оказался в родном округе 12 морей. Инспекция канализационной системы. Заявляю я какому-то излишне любознательному типу и пускаюсь в путь. «Ну и как она там?» — кричит мне в спину любознательный тип. «Прекрасно». Отвечаю я, не оборачиваясь. «На несколько лет еще хватит».